Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бек понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза, в них пылал... Неукротимый гнев плененного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бек на этот раз оказался проворнее. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой. «Припадошный он!» — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. Хозяин приказал мне везти его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который ха, берется его вылечить». События этой ночи похититель Бека излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какое был способен. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни», — жаловался он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 «А пёс этих денег стоит. Головой ручаюсь». Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку. «Только бы не оказался бешеный. у, а то ещё помрёшь. Ты не бойся, не помрёшь от этого. Тебе на роду написано «болтаться на веселице», — пошутил кабачик. Потом добавил, «Ну-ка, подсоби мне немного, а потом потащишься дальше». Ошеломлённый.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 и проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив в Сиэтле. Четверо носильщиков со всякими предосторожностями перенесли язык с Беком из фургона во дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении.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 и заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бек бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налетал на нее всем телом, воюя с ней. Где топор ударял снаружи, там пес то рыча, то воя, атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки,